Он присаживается на камень, и мы молчим. Почему-то мне особенно тяжело при нём. Тянет на меня жутью. Чуется мне, что неумолимое стоит за его спиной. Стоит, поигрывает, смеётся. Пожмёт за горло и неожиданно выпустит. Ну, дыши. Его судьба необыкновенно трагична. Я вижу, как она откровенно играет с ним. То вот отнимает жизнь, то вот неожиданно дарует...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 Признан нестроевым и служил в городке при комендатуре. При отступлении он не ушел за море. Его арестовали большевики уже хотели, раздев до да подштаников гнать на Ялту, где ожидал верный расстрел, как опять его спасло чудо. Он показал кому-то тощую книжку своих рассказов и рассказал историю своей жуткой жизни.